Глава 11. Машина очередной раз с визгом тормозов и покрышек затормозила на светофоре. и Ремень впился в мою грудную клетку. Что это за дурацкие правила, по которым в гонке нужно соблюдать правила дорожного движения? Нет, скорость можно развивать любую, но проехать на красный свет – ни, -ни. Оштрафуют на время, и придёшь ты к финишу вроде и первый, но окажется, что второй, а то и последний. Зах нервно отбивал пальцами на руле ритм и поглядывал на остановившуюся рядом машину. Не понимаю я этого правила со светофорами, воскликнула я негодуя. Мы отъехали совсем ничего, а уже трижды пришлось останавливаться на совершенно пустынных улицах. Не то, что мне нравилась гонка, но не успела она начаться, как мне захотелось, чтобы она поскорее закончилась. «Все не просто так. Полиция хоть и заблокировала улицы, но жители из этих кварталов никуда не делись. Им может приспичить погулять вечером, в магазин сходить, и для этого перейти через дорогу. Конечно, к началу гонок все уже должны быть в курсе и подождать часок с передвижениями, но бывает всякое, и как подобное контролируют полицейские камеры. К тому же, нас в режиме реального времени снимают и показывают квадрокоптеры. Красный свет сменился зеленым, и зах ударил по глазам. Меня вмяло в спинку сиденья, и я в который раз за сегодняшний вечер пожалела, что вообще поехала на эту гонку. Здорово, да? Азартно воскликнул парень, набирая скорость. Мы сейчас въехали в промышленную часть города. Светофоров тут гораздо меньше. С нашей машиной поравнялся синий кроссовер, и Зах, бросив на него взгляд и осклабившись, прибавил газу. Машина снова взревела двигателем, и мы понеслись с такой скоростью, что я вцепилась в ремень безопасности обеими руками и почти с ужасом смотрела на мелькавшие мимо фонари. Резкий поворот, нас заносит, но Зах выравнивает машину, и мы нагоняем вырвавшийся вперед фиолетовый спорткар. парня с ракезом Он начинает менять полосы движения, не давая нам вырваться вперед и заставляя снижать скорость. Вот сучок недоразвитый, прошипел Зах, пытаясь подловить момент и вырваться вперед. но сделать это получилось только на светофоре. Легкоступов повернул голову, встретился взглядом с парнем-марокканцем. Оба одновременно усмехнулись и перевели взгляд на дорогу. Друг твой, что ли, удивилась я. Не совсем, но мы в хороших отношениях. Он из стаи гиен, друг Круглого. Неплохой гонщик. Круглый это же тот парень, с которым меня знакомил Зах. Теперь понятно, почему мне показалось, что компания парня состоит из двух групп. Похоже, одна преимущественно рыси, а другая гиены. И снова рывок вперёд. Я мысленно молюсь, чтобы гонка поскорее закончилась. Не то чтобы мне не нравилась скорость и риск, но я бы предпочла сама управлять процессом, а не доверять свою жизнь кому-то другому, пусть даже другу. И да, такая скорость на узких городских улицах мне не нравилась. Снова торможение, рывок, обгоняющий нас фиолетовый спорткар, занос, пробуксовка, нечленораздельное шипение Заха и снова разгон. Мамочки, зачем я села с ним в один автомобиль? Сердце стучит где-то в висках. Я боюсь даже пискнуть, чтобы не сбить концентрацию гонщика, хотя готова была орать и визжать. Только зажмуриваюсь изредка, когда становится совсем страшно. А азартный фиолетовый никак не отстает и пытается нас обогнать. Похоже, Захар вошел в раж, и наша скорость уже почти не снижалась даже на поворотах. Вот где я взмолилась, чтобы на дороге появился светофор, но мы гнали по промзоне. По бокам дороги высились бетонные заборы и никаких светофоров. Снова поворот на перегонки с фиолетовым спорткаром, и Захар давит на газ, а я вижу, как прямо перед нами из ворот какого-то завода выезжает фура. Нам надо тормозить. Так делает ехавший почти вплотную к нам парень с ракезом, но не мы. Я в ужасе смотрю на приближающуюся смерть, не в силах даже зажмуриться. Время превратилось в тягучий кисель. И Я словно в замедленной съемке, наблюдаю, как мы несемся вперед, как мелькает справа перед носом решетка радиатора фуры, и мы проскакиваем, разминувшись с железным монстром в каких-то сантиметрах. О, класс, да, Ева, ты это видела, видела? Вопилы шевеши от адреналина Зах, остановившись на светофоре. Глаза его лихорадочно блестели, а улыбка была такой шалой, что я дала себе зарок никогда не гонять вместе с оборотнями, никогда. Я думала, что Зах преувеличивал, когда говорил об их азарте. Нет, он явно преуменьшал. Я же с пересохшим горлом не могла даже слова сказать и продолжала судорожно цепляться за ремень безопасности, но Зах этого даже не замечал. Осталось совсем чуть-чуть, считаем мы уже на финишной прямой. А, что с тем парнем? Он успел затормозить? Успел, конечно. Я не слышал звука столкновения, специально прислушивался». Да, облегченно выдохнула я, не представляя, как там можно было что-то услышать. У меня вообще уши заложило, казалось, что я пребываю в вакууме. Мы снова рванули с места, и теперь я перед каждым поворотом сжималась от ожидания очередной фуры. Слава богу, никаких неожиданностей больше не повторилось. Думаю, и та выехала в этот час случайно. Видимо, не до всех в промзоне удалось донести информацию о гонках. Я прикрыла глаза, чтобы не видеть мельтешение огней и немного успокоиться, но вышло только хуже. Снова их открыла и пообещала себе, что впредь на таких мероприятиях буду только наблюдателем. И все же, где-то глубоко в душе мне нравился азарт и скорость, с которой ложилась под колеса дорога. До финишной прямой нас никто так и не догнал. Первые после нас машины появились далеко позади. Когда мы проскочили мимо финиша и затормозили, я наконец смогла вдохнуть полной грудью. Оказывается, все это время я дышала поверхностно, а то и вовсе надолго задерживала дыхание, отчего иногда подкруживалась голова. Стоило нам вернуться на парковку, машину обступили радостно гомонящие парни и девушки, желавшие поздравить победителя. Я же выходить пока не собиралась. Меня все еще сотряхивало, и я боялась, что ноги меня подведут. Зах ничего этого не замечал. Окрелённый победой, он, улыбаясь, отстегнулся и только собрался выходить, как его дверца распахнулась, и его за грудки выволокли наружу. Дрожащими руками я начала отстёгиваться и вывалилась из машины к тому времени, как злющего Алекса оттаскивали от Захара, который стоял, облокотившись на машину, и трогал разбитую губу и подбитый глаз. Парень явно не ожидал такой встречи, потому и пропустил удары. Да отпустите, не собираюсь я больше его бить. Сводный стряхнул с рук двух друзей легкоступово и зло зашипел: "Ты хоть понимаешь, что не только своей шкурой рисковал? В первую очередь фура смяла бы Еву, а ты со своей реакцией мог бы и вывернуться. Это была гонка", хрипло оправдывался Зах. "Ты нес за нее ответственность и подверг ее жизни опасности". Парень посмотрел на моего сводного изподлобья и пошел в наступление. Это ты занимался прокладыванием маршрута и должен был позаботиться о том, чтобы такого не произошло. Алекс Иванов вперед, и на нем снова повисли два амбала. Это промзона, придурок, самое удобное место для гонки. И теперь ты свой косяк перекладываешь на меня? Ах ты! На Алексе повисло уже четверо, и он применил харизму, отчего круг отчуждения вокруг машины сразу же увеличился, а двое из державших его парней отступили. Да уж, разговоров об этой гонке будет немало. Но тут Сводный увидел, как я обхожу машину, и давление мгновенно ушло. Он снова стряхнул с себя парней, поправил кожаную безрукавку и, беря себя в руки, заметно успокоился. Вряд ли Зах ожидал такого от вспыльчивого Алекса, потому что недоверчиво хмыкнул: "Почему фура выезжала в этот час, уже разбираются? Ответственность с себя, как с одного из организаторов мероприятия, я не снимаю". «Все будет проверено, а случай разобран. Но за Еву ты мне ответишь. И я вызываю тебя на дуэль по всем правилам. Принимается. своих секундантов я пришлю к тебе завтра, продолжая криво улыбаться, ответил Зах. Буду ждать. Верхняя губа Алекса чуть приподнялась, а из горла послышался еле слышный рык. Я же стояла, облокотившись бедром на капот. Ноги все еще подрагивали, и не могла поверить, что только что эти двое сговорились на долбанную дуэль оборотней. «Отомстила» называется дура. Алекс перевел на меня взгляд. Еву я сам домой отвезу. Что? возмутился Захар. Тебе в этом вопросе я больше не доверяю, отрезал Сводный и подойдя ко мне вплотную, с плохо скрываемой угрозой в голосе спросил: "Ты ведь не против?" Я смотрела ему в глаза и кожа ощутила, если сейчас откажусь, Алекс закинет меня на плечо и унесет». При таком повороте событий Зах наверняка за меня вступится, и тогда драки здесь и сейчас не избежать, «Не против», — ответила, посмотрела на Захара и постаралась улыбнуться. Увидимся завтра. "Ну, Ева", возмутился он. "Так будет лучше. Поговорим завтра, хорошо?" Ответом мне стали сведенные челюсти и побелевшие желваки. "Ну а что, Алекс в своём праве", послышалась из толпы. "Это чья его сестра, хоть сводная, «Ага, я бы тоже за такую голову открутил. А она красотка, я бы за такую тоже кому-нибудь чего-нибудь открутил. Весело загоготал кто-то в толпе. И что ты там увидел, придурок? вмешался в разговор женский голосок. Ага, ничего ведь особенного. Чего только парень Ерепеняца поддержал ее другой. Я изо всех сил старалась держать на лице маску спокойствия и на деревянных ногах шагала рядом с Алексом. Благо, его машина стояла недалеко, но в момент, когда он открыл для меня дверцу и взял за руку, чтобы помочь сесть, наши взгляды снова встретились, и у меня перехватило дыхание. Пожар, который горел в его янтарных глазах, сложно было описать. Ноги от такого подкосились, и я рухнула на сиденье. Алекс сел в машину, завел мотор, и мы поехали мимо глазевшей на нас любопытной толпы. Захар провожал нас серьезным взглядом и не обращал внимания нависнувших на нем девчонок. Его компания во главе с круглым тоже его обступила и подбадривала тычками по плечу. Я откинулась на спинку сиденья и скосила взгляд на Алекса. На меня он не смотрел и сосредоточенно вел машину. Мне бы успокоиться от такой миролюбивости сводного, но напряжение так и витало в воздухе. И зачем он вызвал Захана на дуэль? Ну да, он перегнул палку. Я никак не рассчитывала угробиться, врезавшись в фуру. Заху нужно было затормозить. Он ведь не мог точно знать, что мы проскочим. Но все обошлось, мы выиграли. А Алекс, он же меня ненавидит. Ну ладно, пусть не ненавидит, но сильно недолюбливает, несмотря на тот поцелуй. По-моему, он был случайным и неожиданным для нас обоих. Тогда зачем это мордобитие и вызов на дуэль? Но задавать эти вопросы сейчас я опасалась. Парень явно на взводе, несмотря на демонстрируемое спокойствие. За окном уже мелькали огни трассы и темнел лес. До дома ехать уже было недолго, а напряжение между нами все возрастало, и я не выдержала. "Алекс, зачем эта дуэль?" Того, что произошло дальше, я никак не ожидала. Сводный резко ударил по тормозам. Меня качнуло вперед, ремень врезался в плечо, а в следующую секунду Алекс отстегнулся и навис надо мной. "То есть теперь ты его еще и защищаешь? Да я не этот ушлепок чуть тебя не угробил, понимаешь? Еще бы полсекунды, и твое тело пришлось бы вырезать из покореженной машины. Ты это понимаешь?" Желваки на его лице ходили ходуном, а глаза лихорадочно блестели. Я вжалась в спинку кресла и испуганно моргала. Внезапно Сводный прикрыл глаза, успокаиваясь, а потом посмотрел на меня совсем иначе. Я не смогла понять этого взгляда, столько всего в нем было намешано. Алекс протянул руку, очень нежно погладил меня по щеке шершавыми пальцами и тихо произнес. "Ты знаешь, что сейчас твои зеленые глаза почти светятся". "У тебя тоже", почему-то шепотом ответила я и поймала его взгляд на своих губах. Алекс переместил руку на мой затылок, а желтые фосфорицирующие глаза стали медленно приближаться, заслоняя собой все вокруг. Резкий сигнал автомобиля заставил нас дрогнуть. Мы увидели, как мимо нас проезжает какая-то машина, а в ней мелькает возмущенное лицо водителя. Только тут я вспомнила, что мы остановились посреди дороги, и злой Алекс даже не включил аварийку. Он резко выдохнул, вернулся на свое сиденье и завел спорткар. На этот раз повисшая между нами тишина была иной, но не менее напряженной. Наконец, машина остановилась возле дома, и я ухватилась за ручку дверцы. "Ева, остановил меня голос Алекса, чтобы я больше не видел тебя с легкоступовым". Я тут же вспыхнула. Никогда не любила запретов, тем более озвученных таким тоном. Запретов в моей жизни до недавнего времени было и так слишком много. "Зах, мой друг, и я не собираюсь прекращать наше общение". Ева, взгляд Алекса заледенел, но я лишь сдернула выше подбородок. На лице Сводного появилась кривая ухмылка. А он в курсе, что всего лишь друг. Он мой друг. И он в курсе. А тебе до этого вообще не должно быть никакого дела. Действительно. Только ты забываешь, что я твой брат. и отвечаю за тебя. Ты Сводный брат и не имеешь ко мне никакого отношения. Значит так, Я понимала, что дергаю дикого кота за усы, но ничего не могла с собой поделать. Так, и выйдя из машины, хлопнула дверью. Несколько секунд она оставалась на месте, а потом Алекс так резко ударил по газам, что снова оставил на асфальте след автомобильных покрышек. Я с досадой прикусила губу, глядя ему вслед. И зачем я снова спровоцировала конфликт? Могла ведь все сгладить. Но нет, меня в присутствии Алекса клинит, я пугаюсь своих реакций, и начинаю делать глупости. Посмотрела на уже пустую аллею, ведущую к дому, и вздохнула: куда он опять рванул?